Глава одиннадцатая. 21 февраля 1970 года. Анна берет у врача листок бумаги и кладет его в сумочку, защелкивая замок. Звук эхом доносится по комнате. «Спасибо», — говорит Анна, — «хотя не может понять, за что его благодарит». Это тот самый врач, которому она побоялась пойти за рецептом на противозачаточное — «Вам лучше поговорить с отцом. Я бы советовал как можно скорее». А врач отворачивается и принимается перелистывать записи, что-то вписывая толстой автоматической ручкой. Звук царапающий вместе с тем хлюпающий. Это и зачернил он становится таким. Анна продолжает сидеть, хотя врач ее отпустил, поведя плечом. «Э, «Что-то еще?» Врач снова поворачивается к ней, потому что она не уходит. Он проверяет, хватит ли ей смелости спросить, что можно сделать, какой у нее выход, тот, который им обоим известен. У врачей пока еще есть такая сила. Они все знают о глупых молоденьких девочках, которые залетают, и их от этих девочек тошнит. «Нет, ничего». Анна пытается говорить с достоинством, но слышит свой голос, словно издалека. Она не может спросить, он ее внуждает, чтобы ответить «нет». Девушки вроде нее, черви в розе их общества, она знает, что врач религиозен. Она видела, как он входит в высокую каменную церковь в Синдерфорте, мягко поддерживая жену, ниже талии, направляя ее. Вокруг них были маленькие дети, у его жены такая фигура, что никак не получается забыть о ее теле под одеждой, как у танцовщицы. Она изящно сгибает ногу, и ее проглатывает дверной проем. Дети тоже исчезают в проеме один за другим. Даже если он скажет «да», то превратит жизнь Анны в ад, она это знает. Он заставит ее ждать неделями, добиваясь, чтобы она передумала, позаботиться о том, чтобы ее имя прозвучало в приемном покое громко и внятно. В лесу ничего не утаишь. Она не могла бы прийти на прием за рецептом на таблетке, в одолженном обручальном кольце. Как говорят, делают другие, по лесной долине все разносится тут же. Дошло бы и до дома ее родителей, вихрем ворвалась бы в дверь, долетело бы до отца, такого обычного, тихого и благочестивого, но когда речь заходила о сексе, здесь было не то, что в тех местах, о которых Анна читала в журналах. Карнаби-стрит, Кингс-Роуд, свингующий Лондон... Здесь всё развивалось так же неспешно, как росли деревья. Анна встаёт и одёргивает пальто. «Спасибо ещё раз, доктор. На этот раз голос у неё звонкий, и его брови, в которых пробивается белое, слегка поднимаются. Не такого поведения он от неё ждал. Он, наверное, употребил бы слово «бесстыдство». Она должна была бы тихо плакать горькими слезами, она это знает». Но выйдя из кабинета, Анна внезапно хватает воздух и прислоняется к медной табличке, на которой выгравировано его имя «Доктор Феник Д.М.». По телу Анны волнами прокатывает паника. «Нужно поговорить с отцом. О, Господи!» Анна вскоре рассказывает о ребенке матери. Как только тайное становится явным, его уже не свернешь и не спрячешь она вдруг оказывается повсюду. Висит в кухонном воздухе, вылетает в открытое окно. А некоторые картины, религиозные изречения в рамках, опускают глаза. В каждом обвивает буква яркий цветок, или на них лежит сверху россыпь красных ягод, будто слова трехмерные объекты, на которые можно что-то поставить. Мать кивает. «Я знала», — говорит она. Она делает печенье за кухонным столом, сидя, потому что день был тяжелый. Анна смотрит, как мука с комочками масла просеивается сквозь красные пальцы матери, и комочки делаются все мельче, словно хлебные крошки. «Не говори, папе!» — тут же отзывается Анна. «Это он вешает изречение на стену». Мать резко поднимает глаза. «Он сам догадается, дай срок. Я сама начала задумываться». Анна склоняет голову и обнимает свой живот. «Но как? Еще же слишком рано. Там еще сгорошено. Папа же... он захочет знать, кто отец, попытается заставить его сделать, что положено?» Это был следующий вопрос. «Так кто он? Он знает?» Я ему еще не сказала. «Я... я не могу». Анна начинает уставать от этой исповеди, от одной мысли о том, что надо продолжать, ей хотелось лечь и заснуть. «Женат?» — мать снова бросает на нее резкий взгляд. «Она была женщина не глупая, но в этот раз промахнулась. Нет, дело не в этом. Как тут объяснишь? Льюис Блэк, он не очень-то хотел встречаться с девушкой из леса. Анна это знала. Он видел выше». «Девчонка из леса потащит тебя вниз, схватит за щиколотку и сдёрнет обратно туда, где ты не хотел оставаться». Но когда дело дошло до дела, они не смогли удержаться. Губы, руки, пот, блестевший на его спине, она чувствовала влагу кончиками пальцев, когда Льюис был сверху. Как-то сунула палец в рот, так, чтобы он не видел, просто попробовать на вкус». Он не рассердится, все будет куда хуже. Ей придется смотреть, как на него накатывают волны разочарования, когда он услышит новости. Смотреть, как он обмякнет и видеть написанное у него на лице, «Я знал, что так и будет, если я с ней пойду, дурак, дурак». Анна не понимает, почему ему здесь так противно. Словно деревья, руки, которые его хватают, чтобы удержать. Лучив минутку, Анна открывает... Входную дверь выдыхает зимний воздух. Ее родители живут в домике лесника, одни в целой долине. Его название «Дом в глубине» было с ней с детства, насколько хватало памяти. Это самая душистая часть леса. Лето идет сюда, не торопясь, вползает поздно, медленно расстилает свою зелень, Весна показывается словно зеленоватая глазурь, наслежавшаяся в холодной земле. Даже летом в буйной растительности сохраняется холодок. Все здесь растет в темноте, неся в сердце крапинки холодной грязи. Но Анне тут нравится. Привкус речной воды в воздухе от ручья, бегущего по дальнему краю сада. Пустой каменный свинарник с другой стороны, запах дровяного дыма от печной трубы — Она вдыхает все это, снова и снова поворачивается к кухонному столу и к своей матери. «Что ж...» Мать думала, пока Анна стояла у двери, выбирала, как лучше принять новости. Она быстро отказалась от мысли изображать осуждение или гнев. Что толку? Тесто в миске стало почти как пудра. Мать прибегла к старому проверенному способу. «Так и бывает, когда сами молоды, а ночи длинные». И пусть кто со мной не согласится. Мать встаёт, обходит стол и кладёт руку в муке Анне на плечо. Может, ты и... она не договаривает. Анна вроде как не должна знать, как иногда мать помогает испуганным отчаявшимся девушкам. Она не должна знать о чудовищных розовых трубках и резиновом мешке, который надо наполнять водой. Всё это лежит у матери в шкафу в запертом чемодане и пускать струю женщинам внутрь, словно они лодки, которым надо прочистить днище. она любопытная. Любопытство и привело ее к нынешней беде. Она много лет назад нашла связку ключей, тонких серебристых, спрятанных на дне вазы. Она сразу поняла, чего они. Чемодан к тому времени уже давно вызывал ее интерес. Отец в часовне, вся долина там... Приземистое здание серого камня стоит над долиной, словно присматривает за всеми. А в доме тоже есть око. Оно вышито на конве и забрано стеклом, висит над камином, а внизу вышито «Ты, бог, презревай, намя». она думает, что, когда приходят девушки, око должно быть опускает виднеющийся над ним века, пока женщина не уйдет, вымытая дочистая. Женщины здесь живут так, под покровом леса. Анна, хоть и не с первых рук, знает, что многие из них верны старым обычаям. Мужское устройство с законом, часовней и полем для регби — это верхний слой, укрепленный, а все остальное происходит ниже, у земли. Кто знает, что там погребено у подножья деревьев, что год за годом, слой за слоем, накрывают листья. Когда Анна была маленькая, они с сестрой тоже там всякое закапывали под дубом за ручьем, прямо у края сада или под буком, дальше по тропинке. Маленькие сокровища. Однажды куклу, которая, по мнению Анны, плохо себя вела. Но потом она так и не смогла найти куклу. Ходила по лесу, звала, рыла землю по всем окрестностям. Но лес точно вобрал ее, засосал в вглубь. И Анна не могла ее откопать. Лес съел куклу. Анна поюживается, хотя в кухне не холодно. Едва заметно качает головой, они обе понимают, что было предложено и отвергнуто. Анна не может с этим смириться, чтобы ее мать выковырнула собственного внука из тела дочери, как гранатовое зернышко булавкой. Анна садится, кладет голову на стол и накрывает ее руками. И было бы не так трудно принимать решение, а будь у неё больше времени. Не дави на неё изнутри вот это, созревающее, как зёрнышко, проросшее летом в земле. Кажется, всё совершается в мгновение ока».